Эпилог. Прошла почти неделя с тех пор, как на Земле вновь воцарился мир и привычные уклады. Хотя, разумеется, нам ещё было над чем поработать. Несмотря на то, что всё закончилось, в обществе людей новости трубили о неизвестном доселе народе, обладающем магическими способностями, о фантастических существах, невероятных размеров, вида и окраски. Само собой нельзя было это оставлять так, как есть. Не в известности, славе и просвещении от тайных мироздания заключается миссия воинов под лунных земель. Люди и магически одарённый народ должны жить своей жизнью, не пересекаясь. Таковы правила. Исключение и отсрочка на свершение положенного заключалась именно во мне. Я после согласия выйти замуж за Сайдера нуждалась в последней встрече со своим отцом. Прошлым вечером, когда я полностью окрепла и, наконец, могла самостоятельно передвигаться, не утомлялась от преодолённых нескольких метров, мы с моим женихом навестили полковника Дарса Олдриджа, и я не смогла сдержать улыбку, вспоминая его слова. «Ванесса, милая, ты уверена в своём выборе?» После известия о том, что я собираюсь обосноваться в Валоре, после новости, что планирую выйти замуж и знакомство папы с Сайдером Прадосом, совершенно неверящим тоном пробормотал отец. Что я могла ответить? Разумеется, моя жизнь после этого изменится кардинально. К тому же отец даже не предполагал, что наша встреча последняя. Мне было от этого грустно. но я верила, что у него всё будет хорошо. Уж я-то пригляжу за ним после того, как стану частью нового мира, сокрытого от посторонних. Отец не будет знать о моём присутствии, видеть меня, но он точно будет в безопасности. Я дала себе слово. Мы обязательно будем видеться. Между тем спокойно пообещала я, умалчивая подробности своего обещания. К тому же ты сам прекрасно знаешь меня. «Твою дочь никогда не интересовали простые скучные мужчины из высшего света». «Да, и в этом ты абсолютно права», — признался он, грустно кивая. «Я очень боялся, что ты не встретишь того, кто будет отличаться ото всех». Но я нашла, и он удивительный. На миг меня опять охватила грусть, но я смахнула пальцем норовящее скатиться по щеке слёзы, сглотнула ком, застрявший в горле, и с уверенностью и храбростью приподняла голову. Взгляд устремился туда, где сейчас жили все так хорошо знакомые мне люди, со своими уставами, привычками и мыслями. На землю уже опускались сумерки, океан между сокрытым островом Валори и берегов Арли выглядел так, словно по его волнам прыгали маленькие разноцветные драгоценные камушки, окрашивая воду в разные оттенки. вдохнула аромат холодного морского воздуха и прикрыла глаза, стараясь сохранить в памяти этот момент. Миг, когда я сделала шаг, и мой мир перевернулся. ур Послышалось тревожно позади меня. «Всё хорошо, Гарс. Это нормальное состояние, я не плачу». Обернувшись на лилового чешуйчатого приятеля Сайда, широко улыбнулась ему. и, потеребив за усик, одобрительно пробормотала я. С этим удивительным летуном мы стояли на краю скалы, ожидая заката и прихода нашего замечательного нового правителя подлунных земель для очень важного дела. Потерпи немного, он скоро придёт, и мы отправимся в путь. Пообещала я Гарсу и вновь повернулась лицом к океану и окинула взглядом домики на противоположном берегу, что желтели и розовели в лучах заходящего солнца. После гибели отца Сайдера, его возвращения домой и нашего с ним совместного спасения всех жителей, на его голову свалилось множество новых обязанностей, но, к счастью, нашлось и множество помощников в этом нелёгком деле в лице представителей совета. Особенно полезными и ярыми сторонниками стали старая тётушка Джарми и, конечно же, верный весельчак, кузен Дивион. Саиру Джафри пришлось отказаться от своих намерений взять власть под личный контроль, просить прощения за то, что сомневался в своем лидере и распространял клевету относительно будущей жены нового правителя перед всем народом Валори. «Сейчас же позади послышались легкие дваслышные шаги», Дарк заурчал, нетерпеливо переминаясь с лапы на лапу. «И мы с ним оба обернулись, уже точно зная». кто, наконец, к нам явился. «Заждались?» — весело протянул Сайдер, широко и задорно улыбаясь. «Готовы отправиться в путь?» Почти сразу после его слов в небе послышались взмахи больших перепончатых крыльев даргов, и над головами показалось около полусотни сородичей нашего лилового приятеля Гарса, что несли на себе воинов сокрытых земель. Ждали только тебя. Отрывая взгляд от невероятного и захватывающего зрелища над головами, уверенно воскликнула я. «Тогда летим?» Водушевлённо ответил Сайт, подходя ко мне и заключая в тёплое нежное объятие. «Все ждут нас!» И мы вслед за остальными взмыли в небо на гарсе, направились прямиком в самую гущу облаков, чтобы распылить по ним заговорённый эликсир. что прольётся дождём в ночном небе и сотрёт из памяти людей те моменты, которые будут связаны с магией, невообразимыми существами и позволит им жить спокойной, обычной, размеренной человеческой жизнью, где о волшебстве они смогут прочесть только в сказках, придуманных для детей, верящих в то, что чудеса случаются. В них просто нужно верить.